Мореплаватель внезапно выпрямился. С надутой физиономией и желчным взглядом он сразу постарел лет на десять. Адмирал де Грас всегда меня ненавидел, проворчал он, потому что по происхождению я судейский крючок, человек без рода и племени, а он граф, и вы тоже теперь граф? Прервала его жена. А мои предки, то есть предки ваших детей, всегда служили в Королевском флоте. Стало быть, вам не на что жаловаться. Что, если мы поговорим о другом? Приглашаю вас, господин Тремен, пожить в нашем доме в лабе недалеко от Гранвиля. Место красивое, из окна вы сможете любоваться островами Шозе, а в ясную погоду даже Джерси. Взгляд ее синих глаз умолял Гийома выйти вслед за ней на легкую дорогу светских разговоров. Ясно было, что очаровательная женщина научилась избегать малейших намеков на трибунал в Уларьяне и не тревожить болезненные раны человека, привыкшего к овациям и всеобщему восхищению. И Тремен без труда вступил в игру. — Буду счастлив, господа, и очень вам благодарен. Как вы только что заметили, я иногда чувствую себя немного одиноким в этом доме. Когда он провожал их до коляски, Бугенвиль уже успокоился и в последний раз, взглянув на постройку, неожиданно спросил. «Вы назвали дом на тринадцати ветрах? Ведь почти так же, кажется, называлось имение вашего отца». У вас прекрасная память. В тот страшный день 1759 года я поклялся когда-нибудь заново построить дом, который бы носил похожее название, и был убежден, что иначе мне не видать счастья. Теперь это надо доказать. Приезжайте к нам. Обещаю вам целую коллекцию молоденьких очаровательных девушек, сказала Флора. Протягивая ему руку, на которой он запечатлел, быть может, слишком горячий поцелуй. Он находил мадам де Бугенвиль восхитительной. Если бы только она была свободной. Но, судя по всему, ему не везло с женщинами. Либо на них нельзя было жениться, либо они уже были замуж. «Остерегайтесь», — сказал ее супруг, которому вернулось прежнее хорошее настроение. «Моя жена так снисходительна к другим, что наделяет грацией и красотой создания, которой их полностью лишены, и самых добрых побуждений». «Ах, да пока не забыл, вы будете в Шербурин на следующей неделе. Вам известно, что двадцать второго числа прибывает Корой чтобы познакомиться с ходом строительства дамбы? Честно говоря, неизвестно. Во мне еще столько осталось от дикаря, и меня не слишком привлекают официальные торжества. Напрасно. Если вы желаете обосноваться в этом крае, было бы хорошо, чтобы о вас узнали, чтобы вас должным образом преподнесли. Я бы мог представить вас королю. Приварил он с наивной гордостью человека, сделавшего себе имя. — Приезжайте, — мягко и настойчиво проговорила жена. — Вы доставите удовольствие нам обоим. Когда они уехали, Гийом вновь уселся под дубом, чтобы выкурить трубку, послушать птиц, полюбоваться новеньким домом и вспомнить, с какой восхищенной улыбкой госпожа де Бугенвиль увидела его в первый раз. Какая, в самом деле, изысканная женщина! И до чего повезло этому весьма пожилому человеку, сумевшему ей понравиться. Как бы там ни было обольщение, всегда было свойственно его личности. Оно было его лучшим оружием, и мало кто мог от него ускользнуть, за исключением, пожалуй, Адмирала Граса. Впервые Гийом серьезно задумался над тем, что произошло у островов Классент,